чтобы вы завладели моими кастрюлями и отравили весь дом в надежде побыстрее получить наследство? Можете не рассчитывать на это? Приход под антенну положил конец этой перепалке. Презрительно пожал плечами, Адель покинула поле битвы. Вопреки своей наглости, она с трудом выносила тяжелый взгляд старого мажордома, который обладал даром ставить ее в неловкое положение. Зато Климанс почти упал к нему в объятия. Ну, наконец! В этом доме стало невозможно дышать без вас. Я боюсь мне так долго не протянуть. Нужно потерпеть, мой друг. Ни вы, ни я не имеем права покидать свой пост, хотя бы для того, чтобы защитить детей от этой мегеры. Тяжело вздохнув, Клеманс сказал, «Да, я все понимаю, это просто так, к слову. Ну, рассказывайте, какие у вас новости?» «Увы, никаких. Боюсь, что надежды уже не осталось». Произнося эти слова, Патантен приложил палец к губам и на цыпочках подошел к двери, за которой ему слышалось шуршание юбок. Резким движением он распахнул дверь, и они успели заметить голубое платье Адель, исчезающей за парадной лестницей. Клеманс хитикнула. «Нет необходимости проявлять такую осторожность. Вы можете быть уверены, она всегда подслушивает под дверью. Но ну, теперь нам нужно запретить ей. К нам приехал важный союзник» и было бы желательно устроить так, чтобы мадам Агнес смогла поговорить с ним без посторонних ушей. Клеманс имела все основания предполагать, что приготовленное ей блюдо не будет отвергнуто. Она имела большой успех у Бальгии, и даже у Агнес, которая так измоталась за последнее время, неожиданно появился аппетит. Было очевидно, что приезд Сен-Севера Был встречен ею с искренней радостью и послужил поводом для временной, но так необходимой передышки от страданий, порожденных ревностью, словно в отместку за то, что любовь ее не хотела умирать. Ей, впрочем, удалось изобразить на лице безмятежность и посетовать на то, что Гийом, который сейчас ездит по северным странам, где у него дела, конечно, будет сожалеть о том, не застанет Бальи, но что был бы рад повидаться с ним. Бальи продолжал играть свою роль. Время от времени его холодный взгляд мельком останавливался на Адель, которая, верной своей привычке, ела, не поднимая глаз от тарелки, и из осторожности воздерживалась от участия в разговоре. Таким образом, получалось, что обязанность поддерживать разговор за столом полностью легла на гости, так как мадам Трэмэ наделывалась короткими замечаниями. Итак, он прибыл из Парижа, где революция в первые месяцы 1791 года казалось, немного поутихла, что, несомненно, было вызвано обычным зимним оцепенением, о том, что она все-таки происходит, Можно было догадаться лишь по трехцветным кокардам, которые мода и принятые правила хорошего тона преобразили на множество ладов, в то время как встречались шляпы и бесподобного украшения. Ходили туманные разговоры о том, что пора заменить корону на герцога Орлеанского, но скорее этот шум был спровоцирован полироялем. Иностранцы, пребывающие во Францию, думают, что им рассказывали сказки об этой банде каннибалов, которая установила свое господство «Настолько мир кажется прочным». Напечатали огромное количество ассигнаций, государственный долг возрос, но коммерция идет хорошо. «Все тратят, тратят», — говорил сен Савер со скептической улыбкой задумчиво глядя на превосходные рубиновые бургундское, искрящиеся в хрустальном бокале. Да к тому же это ужасная травля наших священников, с возмущением добавила Агнеф.